Касьянов Олег. Возвращение в бесконечность. Начало. Глава 5. Восьмью годами ранее. 14 февраля 1979 года, США, Флорида. 14 февраля. Я его почти не помню, но мне было хорошо в тот день. Создалось такое впечатление, что ничего никогда и не было плохого, будто бы ты никогда не впадала в беспочвенные истерики. И я, как и положено мне, был предсказуем, потому что с самого утра начал слепо верить в то, что все те адские муки, на которые ты меня обрекала, все те душевные изуверства, от которых ты страдала еще больше меня, все то неприятное и убийственное, все это уже в прошлом, все закончилось, и словно дурной сон уже забудется к обеду. Да, я так подумал, когда открыл глаза». Ты была похожа на грациозную, изящную пантеру, настоящая королева джунглей. При этом твое лицо просто-таки излучало свет и счастье. Ты любила меня искренне и открыто. Я верил в это и готов был создать еще сотню прекрасных вселенных ради тебя. Ты плавно и медленно потянулась, обнажая несколько островков своего безупречного тела. Я пытался насладиться этим мгновением, стараясь продлить его в вечность. Ты вновь задремала. Я поднялся первым и кинулся на кухню готовить завтрак, заранее предвкушая твое восхищение и умиление, которое видел крайне редко в последнее время. Я никогда не был искусным поваром, но всегда умел любить по-настоящему, а это самая ценная приправа во всей истории кулинарии. Два хорошо прожаренных тоста с беконом, зеленый салат с нежно-соленым сыром, слегка вспрыснутый лимонным соком, А еще шоколадно-ореховое масло, выжатый апельсиновый сок и благоухающий ароматный черный кофе, чей запах был уже слышен по всей нашей уютной квартирке. Вкус, который ты любил, такой же терпкий и крепкий, как твой сегодняшний утренний поцелуй. Я все составил на поднос и тихонько отнес в спальню. Аккуратно присев на краешек кровати, слегка коснулся тебя кончиками пальцев левой руки. Днем было холодно и совсем немного солнца. Мы бродили с тобой вдоль берега, неуклюже обнявшись и просто молчали. Ты иногда что-то говорила, хихикала, внезапно крепко сжимая мою руку, но я был в каком-то тумане грез и бесконечности. Я готов был отдать жизнь, чтобы это продолжалось и продолжалось и продолжалось. Я знал, что самое сложное мне еще только предстоит испытать. Но я жил одним днем, днем ценой жизнь. Это было 14 февраля 1979 года. Последнее 14 февраля с тобой. На следующий день, когда мой будущий папа в далекой России отмечал свое 28-летие, я открыл глаза в нашей квартире и сразу понял, что счастье было недолгим. В тот день я был старше своего отца на 6 лет, но он об этом не знал, впрочем, как и я. А увидев твое выражение лица, я и вовсе ничего не хотел знать. Никогда больше. Доброе утро. Небрежно бросила ты мне. Хотя в нем нет ничего доброго. Черт, я ненавижу, когда ты вот так оставляешь свои вещи. Ты схватила мою рубашку с пуфика у кровати и кинула ее в угол комнаты. Сьюзи. Начал я нехотя, потирая свои глаза. Настроение было уже испорченным. Может, не будем опять? Ты о чем? Я ничего и не делаю. Но ну не надо. Попросил я тебя жалостливо. Прошу. Ты знаешь, мне что-то все... «Так надоело вот это вот твое нытье по утрам, постоянные беспочвенные обвинения?» «Послушай», — начал я. «Да не хочу я ничего слушать. Ты хочешь, чтобы слушали только тебя?» «Ну, конечно, ты же такой умный!» «Прекрати». «А я тебя все не слушаю, как ни в чем не бывало, продолжила ты». «Сейчас ты начнешь говорить, что другие люди бы жизнь отдали, чтобы только послушать твои эти пространные речи. Но мне это уже надоело!» «Сюзи, успокойся. Ну что ты опять сегодня? Что случилось?» Ничего! даже не посмотрела в мою сторону. Ты, наверное, сейчас побежишь жаловаться Кейну, да?» «Я не обсуждаю с ним наши отношения». «Серьезно? А мне кажется, что каждый человек в организации обсуждает наши с тобой отношения». «Но нам нечего обсуждать, Сьюз». «А, нам, оказывается, нечего обсуждать даже. Мы уже не можем. Это слишком низко для вашего уровня осознания». «Да о чем ты говоришь?» – возмутился я, протягивая руку к сигаретной пачке. «Нам нечего обсуждать, потому что ничего плохого у нас не происходит». Я закурил. «Перестань курить в спальне!» «Ты же знаешь, как я это не люблю!» «Извини, но я буду!» Огрызнулся я. «Что ж, хорошо. Как ты думаешь, что у нас ничего плохого не происходит?» «А мне кажется, что кто-то из нас слишком высокого о себе мнения, Майкл!» «Но только не я!» Глубоко затянувшись, ответил я. «Ну уж тем более не я!» И ты, схватив ключи от мустанга, направилась к выходу. «Вечером увидимся!» «Возможно!» И вышла. Если поцарапаешь машину, убью, крикнул я в пустоту.